и вот тогда покорность уже необратима. Последние очаги сопротивления подавлены, сознание замутилось и мало-помалу гаснет. До сих пор он еще ни разу не делился своими мыслями с Гансом Гюплейсом и Вернером Вандернерго, но замечал, что когда речь заходила о совершенных англичанами несправедливостях, в их репликах все чаще сквозили горечь и ирония. Но той, казалось бы, вполне естественной ярости, что когда-то заставила его отца воевать с англичанами, не было и следа. Это пугало его. Кто окажет сопротивление англичанам, если не его собственные поколения? Кто защитит права буров, если не он, ни не Гансдюплейс, и не Вернер Вандермерде? История сержанта Страттона прояснила ему то, что он в глубине души давным-давно знал но теперь он чувствовал, что прятаться от этого больше нельзя. «Я предпочту покончить самоубийством, но не покорюсь, а поскольку я хочу жить, необходимо уничтожить причины покорности». Вот так проста и так трудна, но притом однозначно была альтернатива. Хеннин Клоппер и сам недоумевал, почему выбрал именно этот день, чтобы рассказать друзьям о сержанте Страттоне. Просто вдруг почувствовал, что больше не в силах ждать, и все. Час пробил, теперь не время праздно рассиживаться по вечерам в уютной кофейне, мечтая о будущем и строя планы насчет дней рождения. Есть кое-что поважнее, чего вообще нет и не может быть будущего. Англичане, если им не нравится в Южной Африке, могут вернуться в метрополию или отправиться на другие рубежи беспредельной Британской империи. Но у Хеннинга Клоппера и других буров нет ничего, кроме Южной Африки. Спасаясь от религиозных гонений, они без малого два с половиной столетия назад сожгли за собой все мосты и обосновались в Южной Африке, где обрели свой потерянный рай. Перенесенные лишения внушили мысль о том, что они народ избранный, Именно здесь, на южной оконечности африканского континента, их ожидало будущее. Будущее! Или же покорность. А значит, медленная, но неотвратимая гибель. Третьего не дано. Старик-официант подковылял с кофейным подносом. Неловкими руками собрал грязную посуду, расставил на столе чистые чашки и кофейник. Хенин Клоппер закурил сигарету и посмотрел на друзей. — Вы не понимаете, — повторил он, — не понимаете, что перед нами тот же выбор, что и перед сержантом Страттоном. Вернер Вандернервис снял очки, протер стекла носовым платком. — Хочу видеть тебя отчетливо, Хеннинг. Хочу убедиться, что ты напротив меня сидишь. — Именно ты? — Хеннинг Клоппер вдруг разозлился. — Ну почему они не понимают? — Что? — он хотел им сказать. Неужели и вправду? Он один так думает. «Вы в самом деле не видите, что творится вокруг?» — сказал он. «Если мы не готовы защитить свое право быть бурыми, то кто это сделает? Выходит, пусть весь наш народ будет растоптан, в конец ослаблен, так что ему только и останется последовать примеру Джорджа Страттона». Вернер дер Андернерве медленно покачал головой, и Хеннингу Клопперу послышались в его голосе виноватые нотки, когда он сказал, — Мы проиграли большую войну. Нас слишком мало, и мы позволили, чтобы в стране, которая когда-то была нашей, стало слишком много англичан.